Глава тридцать Все произошло очень быстро. Я плюхнулась снег и несколько секунд прислушивалась к внутренним ощущениям и звукам. Ничего. Мой побег пока что остался незамеченным. Толстый слой снега приглушил и смягчил падение. Стараясь не шуметь, я направилась к машине. Ноги утопали в снегу, и приходилось высоко поднимать колени. Выйдя из сугроба, я перевела дыхание. Вот если бы он оставил ключи в машине. Но мой запас удачи был исчерпан еще при падении. Отряхнув комки снега, я пошла по колее в сторону трассы. Сначала быстрый сбивчивый шаг замедлился. Как бы не хотелось убежать, мои силы были ограничены. Морозный ночной воздух щипал нос и щеки. Температура стала еще ниже. Сколько на улице? Минус 25. Очень быстро стало ясно, почему Семён выбрал эту деревню. Когда мне разрешили выйти из багажника, было мало времени подметить детали. Сейчас же, благодаря лунному свету и снегу, я заметила, что у большинства домов заколочены ставни и нигде не расчищено крыльцо. Надежда на спасение было все меньше и меньше. Я находилась в черти где посреди заброшенной деревни. Сколько мы ехали на машине по проселочной дороге? Как далеко находится трасса? Смогу ли я до нее дойти? Я подумала об Алексее. Мне снова стало стыдно заброшенное обручальное кольцо. Я до сих пор чувствовала его отсутствие на безымянном пальце. Интересно, ищет ли он меня? Алексей, за которого я вышла замуж, конечно, перевернул бы все вверх дном, чтобы найти жену. Но Кощей... Кощей, который забыл свои чувства, скорее всего, сообщил бы в полицию о моей пропаже, может быть, подключил связи и продолжил искать, прежде всего, иглу. Уверена, Кощей все еще надеялся, что после рождения ребенка бессмертие вернется к нему. Показалась старая церковь. Я ускорила шаг. Значит, мы находимся не в деревне, а в селе. Не могло же оно все вымереть. Но чем ближе я подходила к зданию церкви, тем меньше верила в то, что найду хотя бы один жилой дом. У колокольни не было крыши. С маленького купола давно сошло все золото. Черный металлический крест едва был различим на фоне темно синего зимнего неба. «Боже мой!» — прошептала я. «Пожалуйста!» — последние слова застряли у меня в горле. Видит Бог, мне было о чем попросить, но совесть не позволила продолжить. Сколько лет назад я была в последний раз в церкви. В классе в одиннадцатом на Пасху и то, потому что мама заставила меня тащить корзину с куличами и крашенными яйцами. Нет, поздно молиться и просить о помощи. Мне удалось выйти на дорогу. Назвать трассу однополосную колею было сложно. Ржавый покосившийся дорожный знак гласил «П. Крутое». В нескольких метрах от него я увидела таксофон. На одном дыхании, пробежав расстояние до него, я кинулась к трубке. Вызов на экстренные номера должен быть бесплатным. Приложив холодный пластик к уху, я судорожно нажимала по кнопкам. Раздался длинный едва слышный гудок. Таксофон работал. Кто-то взял трубку, но я не смогла разобрать слов. «Это Тишкина, Ксения Константиновна. Меня похитили и держат в заброшенном доме поселка Крутое. Умоляю, помогите!» На том конце послышался треск. Я попробовала набрать снова, но гудки исчезли. Таксофон сломался. Холод давно пробрался под куртку. Меня била мелкая дрожь. Я уже не чувствовала ступней. Разве бессмертие не должно решать такие проблемы? Пора было думать о том, что делать дальше. За 15 минут, что я простояла у дороги, не проехала ни одна машина. Семён же мог в любой момент обнаружить мою пропажу и отправиться на поиски. Можно было выбрать направление дороги и идти до тех пор, пока не найду хотя бы одного живого человека или пока меня не настигнет Семён. Я смотрела с надеждой на таксофон. Каковы шансы, что оператор всё расслышал? Может быть, лучше остаться тут и стоять около вывески? Но нет, так Семен быстрее меня найдет. Я пошла вперед. Не знаю куда, но вперед. Ночное небо все еще было и сине черным. Светало очень поздно, около десяти часов утра, а дорога все не кончалась. Наваливалась усталость, я немного согрелась и стала зевать. Ужасно хотелось спать. Разбитая остановка у обочины каким-то чудом сохранила лавочку. Я села на нее и прижалась к стене. Возможно, мне повезет и утром проедет автобус. Глаза сами собой закрылись, по телу разлилось тепло. Нельзя было спать. Я это знала, но ничего уже не могла с собой поделать. Выныривая из глубокого сна, я чувствовала, как кто-то больно тряс меня за плечи. «Лёша!» — сонно спросила я, не сразу осознав, где нахожусь. Вместо ответа мне приложили к губам кружку, и я чуть не захлебнулась. «Пей». Отрывисто приказал голос, настойчиво прикладывая пластиковую кружку к губам. Горячий чай обжег язык, и я закашлялась. Это был вовсе не Алексей, и находилась я в очередном заброшенном доме. Он сменил место пребывания. От отчаяния на глаза навернулись слезы. «Как же теперь меня найдут?» Семён поставил кружку рядом и отошел. За окном рассвело. Я лежала в спальнике без обуви и куртки. Кисти, ступни и лицо горели огнем. Видимо, я успела их отморозить. Я смотрела на свои понцовые красные руки. «Когда я тебя нашел, они выглядели еще хуже. Волдыри успели зажить», — сказал Семён. «Ты поступила очень глупо, сбежав от меня. Прости, что не осталось ждать, пока ты не расчленишь мое тело и не выбросишь ближайшей речки», — прошипела я. «И в мыслях не было. Ни ты, ни твой ребенок мне не нужны, и я не собираюсь причинять вам вред. Так что будь добра». Не выкидывай больше глупостей. Зачем же тогда все это? Разве не очевидно? Улыбнулся Семён. Впрочем, ты все узнаешь завтра сама. Семён, что бы ты ни задумал, Соловей, поправил он. В Нижнем я не стал представляться своим настоящим именем. Теперь же скрывать его нет никакого смысла. Он снял с печки две банки консервов и поставил одну передо мной. Ешь и чай допивай, пока не остыл. Что-то в словах соловья не сходилось. И что произойдет, когда ты получишь то, что хотел? Ничего. Отвезу тебя домой. Прямо ответил он. Но тебя же посадят за похищение. Я видела твое лицо. Имя теперь знаю. Не унималась я. Попробую сбежать. Не получится. Отсижу. До пенсии? Покушение на убийство, кража из банка — теперь похищение. Ты же всю жизнь проведешь в тюрьме. «Первое еще доказать надо», — спокойно ответил Соловей. Я никак не могла взять в толк, почему он так равнодушен к своему будущему, годам, которые будет уже не вернуть. «Ты хочешь обрести бессмертие?» — выдохнула я, осознав причину всех его действий. «Но как?» Если бы его можно было так просто передать, Алексей давно бы уже вернул бессмертие себе. «Интересное заявление». «Вы же вроде как помирились», — удивился Соловей. После аварии он потерял часть воспоминаний. «Из-за тебя моя семейная жизнь трещит по швам», — зло бросила я. «Как говорит мой дед, слишком хорошо — тоже нехорошо. Справитесь как-нибудь». Я возмущенно фыркнула. Взывать к совести у такого, как Соловей, гиблое дело. Его интересовала только собственная жизнь. Алексей тогда чуть не умер. Неужели из-за бессмертия ты готов убить? Задала я глупый, наивный вопрос. Я не знал, что бессмертие только одно. Мне нужна была кровь Кощея, и этот способ показался самым простым, чтобы ее раздобыть. Просчитался? Бывает. И мне жаль, что ты тоже была в машине. С ним бы кто так просчитался. Я выпила чай и съела предложенные консервы. Итак, в раскладке появилась третья деталь. «Кровь Кощея». Воображение тут же накидало сценарий сатанинского обряда, и мурашки побежали по спине. Знал ли этот человек, что делает? Вряд ли. Он поставил свою жизнь на кон и верил в успех. Неизвестных, на мой взгляд, было очень много. Если сам Кощея не знал, что появление ребенка способно лишить его бессмертия, более того, он не был уверен в том, что обретет его обратно. Откуда же столько уверенности у соловья? Я судорожно пыталась просчитать варианты. Как он себя поведет, если обряд закончится ничем? Как минимум, попытается трактовать некоторые моменты иначе. К примеру, взять не кровь кощее, а мою. Или еще хуже. Сглотнув, я посмотрела на свои руки. Краснота прошла. Боль утихла. Может быть, мне удастся вырубить соловья или чем-нибудь... Убить? От подобной мысли я вздрогнула. Никогда не думала, что окажусь перед подобным выбором. Руки сами собой опустились на живот. Ребенок. Он самое дорогое, что у меня есть. И я защищу его, чего бы мне это ни стоило.